Часть п глава 7 подглава 3 Крым, околица села Улук-Кул-Аклес. Штагельберг шлепнулся в пыль, стащил фуражку и принялся вытирать лицо. — Алексис, принимай роту. Вот, держи. И он кирсунул Адашеву обшарпанный цейс. — Я? Почему? Рукавишников что, убит? к у л я в живот. Успел сказать «пусть Адашев» и кончился. — Так что командуйте, граф. Стрелецкие сотни ждут. Однокашники то и дело подкалывали Адашева, припоминая его предков, воевод и окольничих из учебника истории. Тех, что при Иване Грозном водили московские полки на Казани в Крым. Но сейчас не до шуток. Хотелось ткнуться лицом в жухлую траву, не видеть ни осточертевшей степи, ни побитых шрапнелями глинобитных развалюх, ни мелькающих вдалеке всадников. — Петь! Рысцой Костину! Пусть рыбайла с ь г о т о в и т с я ударить с фланга! он последнюю ленту расстрелял. При отражении предыдущей атаки броневик очень вовремя высунулся из-за крайних мазанок и в упор скосил пол эскадрона украинских повстанцев. «Пробегись по цепи, возьми у каждого хоть по три патрона. Если рыбайло их пужнет, может снова откатиться». ш т ы к е л ь б е р г покачал головой. «У нас во взводе по обойме на человека. Чем отбиваться матами?» «Разговорчики!» рикнул Адашев. — Приказано собирать патроны, значит, вали, собирай. Надо будет, и матами отобьемся, а без броневика нам гроб с музыкой. — На левом фланге у Ваньки Сагацкого п о л т а р е л к и клюськи осталось, — подумав, сообщил Штекельберг. — Вот и пусть остается. Если пройдут по балочке и заскочат в тыл, всех к свиньям порубят. — Беги, — говорят тебе, — рыбай ли еще ленты набивать. Штекельберг убежал. Адашев проводил его взглядом и встал во весь рост. Из цепи на него зашикали, вдали хлопнули выстрелы, пуля тонко пропела в стороне. Плевать, из этих с и л я к о в стрелки, как из говна пуля. В бинокль были ясно видны увешанные бомбами и маузерами всадники. Папахи, овчинные безрукавки, без козырки с ленточками, черные бушлаты, перекрещенные пулеметными лентами, шлемы-богатырки и кавалерийские шинели с разговорами. Над головами п л е щ и т с я черное полотнище. Адашев знал, что там намалевана Адамова голова и корявые буквы. «Смерть всем, кто на перешкоде, д да о будьте в и л ь н о с т ь трудовому люду!» Две, нет, три атаки назад эта тряпка чуть не досталась юнкерам. Очередь Шоши скосила хлопца, размахивающая черным прапором. И если бы не подхватил другой, на рыжем скакуне, было бы у юнкеров взятое в бою знамя. Впрочем, о чем это он? Ободрали по долу срамной девки. Намаливали какую-то пакость на мове, а туда же, священная х о р у г о в ь С фланга вдоль нестроенных рядов конницы понеслись тачанки. Адашев опустил бинокль и стал считать по привычке шевеля губами. Пять, семь, одиннадцать. Много черт. Хлестанут очередями, а потом пойдет лава. «Рота!» – зычно выкрикнул Адашев. «Кавалерию подпускать ближе. Огонь только по команде». Тачанки все разом развернулись, подняв тучу пыли. Он едва успел шлепнуться в пыль, как над головой засвистело, застрекотало. Сейчас сдвинут прицел пониже и влупят по залегшей цепи. «Закройсь!» – заорал он, изо всех сил вжимаясь в землю. Стрелковые ячейки, старательно отрытые ночью, остались там, где разворачивались сейчас махновские сотни. Юнкеров прикрывали только остатки с а в а н н о й изгороди, до наспех н а к и д а н н ы е лопатками бугорки Красной Крымской земли. С утра семь атак, одна за другой. Когда к а п ы в а т ь с я Слева со стороны моря з а т а р а х т и л о Звук был неожиданный, а Дашев даже не сразу его узнал. А когда узнал, улыбнулся и, не обращая внимания на очереди высекавшие фонтанчики пыли, в трех х а р ш и н а х перед ним приподнялся на локте и замахал фуражкой. Со стороны моря вдоль неровной линии тачанок заходили в атаку два гидроплана. Адашев ожидал, что на голову украинских повстанцев посыплются бомбы или стрелы-флешеты, и их еще с германской наловчились применять по кавалерии. Но что такое? С аппаратов сорвались дымные жгуты. Они утыкались прямо в т о ч а н к и Адашев у видел, как подлетела, разбрасывая все стороны колеса, одна повозка. Как опрокинулась от близкого разрыва другая, как валились кони, метались в ужасе всадники, а гидропланы уже шли на новый заход, и на бочонках, висящих над поплавками, забились огненные бабочки.